Тот дисколибани провел по карте пальцем и пояснил: "По А-1088 добрался бы до Искорта, потом повернул на развилке, доехал бы до деревни Эмсел, а там выскочил бы на 45". Престон кивнул. Ту же дорогу выбрал бы и я. И надеюсь, наш приятель тоже. Оставайтесь здесь и попробуйте отыскать владельца гаража видевшего машину человека, которого мы ищем. Мне нужно узнать ее номер. Легкий вертолет Бел ждал на лугу около автобусного круга. Тестын вышел из автомобиля, прихватив с собой рацию. Оставайтесь здесь, сказал он Гарри Беркиншоу. Мой замысел вряд ли сработает. Приятеля сейчас, скорее всего, уже далеко. Он же опережает нас, по крайней мере, на 50 минут. Я пролечу до Ипсвича, постараюсь его засечь, если не смогу, вся надежда будет на номер его машины. Возможно, кто-нибудь его запомнил. Если Петвардская полиция такого человека найдет, я полечу к ним. Пригнувшись, он прошел под вращающимися лопастями, забрался в тесную кабину, показал удостоверение пилоту гнув автоинспектору, притулившемуся сзади, и прокричал: "Быстро же вы прилетели". Когда нас вызывали, мы были уже в воздухе, откликнулся пилот. Вертолет поднялся и направился прочь от Петворда. "Куда летим?" "Вдоль от 1088. Хотите на счастье взглянуть, да? Какое еще шествие?» Тот посмотрел на Престона так словно Джон с луны свалился. А вертолет, подняв хвост, полетел на юго-восток чуть левее дороги А1088, и Престону было ее отлично видно. Шествие на базу Хонингтон, объяснил пилот. Они уже все газеты писали и по телеку говорили. Ну, конечно, уже видел репортажи о грядущей демонстрации около базы. Ведь он в Честерфилде две недели у телевизора просидел. Ему просто в голову не приходило, что база расположена у дороги А1088 между Тэтфордэм и Эксвортом. А через полминуты он увидел ее воочию. Вдали справа утреннее солнце сверкало на покрытой росой посадочных полосах. Только что приземлившийся огромный транспортник Galaxy выруливал по краю взлетного поля. У многочисленных ворот чернели ряды полицейских. Их были сотни, они стояли спиной к базе, лицом к демонстрантам. От напиравшей на кордон огромной толпы отделилась горстка людей со знаменами в руках. Они бросились обратно к А1088, а потом к развилке Иксорт. Прямо под вертолетом лежала деревушка Литл-Фейкинен. А на горизонте виднелся Хонингтон. Престон различил ратушу и красные кирпичные стены. Здесь демонстрантов было больше всего. Они переходили на узкий проезд к базе. Сердце у Джона бешено заколотилось. На въезде в Хонингтон скопилась вереница машин, гдинов в полней Водители, видимо, не знали, что утром дорога будет перекрыта или надеялись проскочить этот участок раньше демонстрантов. Машин в веренице было больше сотни. А дальше, в самой сердцевине колонны Престон заметил еще две-три автомобильные крыши. Очевидно, эти машины проехали Хонингтон до того, как дорогу перекрыли. Но до развилки Иксор добраться раньше демонстрантов не успели. Несколько автомобилей стояло в центре деревушки Иксор Торп А еще пора дальше у церкви А вдруг прошептал Престон. Валерий Петровский заметил, как остановивший его полисмен направился к нему колонны дощих в пределе приближался хвост демонстрации жаль, что вам Пришлось так долго ждать сэр», — сказал полисмен. Их оказалось больше, чем мы рассчитывали. Петровский пожал плечами и дружелюбно улыбнулся. Ничего не поделаешь. Я сам заглупил, посчитав, что сумею их опередить. Да что вы, знаете, сколько машин застряло из-за демонстрации. На дело идет к концу. Еще минут десять пойдут люди, потом проедут замыкающие шествия фургоны с громкоговорителями.